Зло это уже дважды заявляло о себе в семье её отца, задолго до того, как леди Стайн грешила и начала искупать свои грехи постом, слезами и молитвами. Гордость рода была сражена, подобно первенцу фараона. Тёмное пятно роковой гибели легло на этот порог. Высокий старинный порог, осенённый коронами и резными гербами.